Глава 26. Интерлюдия. Громкий стук вырвал на Цукаву из объятий Морфея. Кто-то усиленно тарабанил в двери его кабинета. Расфокусированный взгляд председателя скользнул по настольным часам. Полночь. И что это значит? Во-первых, то, что он опять засиделся на работе допоздна, и его сморило от недосыпа. А во-вторых, за дверью никто иной, как Токахаси. Любой другой сотрудник Дайдзакана попросту не посмел бы ломиться к нему в столь поздний час. Да и сам секретарь редко подобным грешил, лишь в самых крайних случаях. И это наталкивает на весьма печальную, но вместе с тем очевидную мысль. Произошло нечто ужасное вновь. Председатель с кряхтением потянулся и выкрикнул в сторону двери: "Входи!" Не успел он до конца озвучить команду, как входная дверь распахнулась, и внутрь вступил бессменный секретарь палаты Большого Государственного Совета. «Простите за беспокойство, председатель!» склонил повинную голову Такахаси. «Чрезвычайная ситуация!» Около часа назад на одной из строительных площадок Тайто прогремел взрыв. Виновник подрыва скончался на месте. В инциденте фигурировали бойцы Союза Канто, неопознанные старшеклассники из Ивакуры и старший Тосен, а также банда в синих комбинезонах в полном составе, «И Мико!» — не на шутку всполошился нацука. Председатель прекрасно понимал, если с дрянной девчонкой что-то произошло, то не сносить ему головы. «Да!» — после ответа секретаря сердце председателя ненадолго ушло в пятки, но вскоре вновь воспряло. Лицо ТКХСи не несло на себе печати скорби, а значит, все обошлось, и им двоим ничего не угрожало. «С ней все в порядке?» «Не царапины?» «Слава Ками! с облегчением выдохнул председатель и тут же перешел ко второму не менее насущному вопросу и что докладывают шиноби почему они допустили подобное ссылаются на ваше распоряжение о вмешательстве оправдываются тем что мико в момент взрыва была далеко и ей ничего не угрожало вы крутились жертвы задал очередной вопрос хозяин кабинета и тут же очертил круг своих интересов «Бойцы у меня не интересуют, только молодежь. Двое старшеклассников из Ивакуры мертвы. Один старшеклассник из Тосен направлен на лечение во вторую императорскую лабораторию. Куда-куда направлен?» От удивления председатель подскочил с насиженного места и с недоверием уставился на подчиненного. «Одну из двух. Либо он окончательно не проснулся, и ему просто померещилось» либо новый ворох проблем вот-вот падет на его седую голову. «Школьник использовал темную айки!» Последовавшее от секретаря разъяснение немного успокоило председателя. Пользователи темной айки всегда находились на особом контроле у личной канцелярии Великого Императора и традиционно не входили в сферу интересов Дайдзекана, поэтому Нацукава и дальше мог спать спокойно. «Часу-часу не легче!» «Этот район полон сюрпризов». Первое напряжение схлынуло, и председателю рухнуло обратно в удобное кресло. «Ладно, оставим мальчишку Мотоокиморя. У нас и без несанкционированного использования темной айки проблем хватает. Для начала замаскируй происшествие под неисправность газобаллонного оборудования. Затем дождись экспертизы. и Если выяснится, что взрывчатка была заводского, а не кустарного производства». То отыщи мне поставщика. Ну, этот псих снова! О Цука моментально забывает о разбитом носике и тут же начинает жаловаться и пускать крокодилььи слезы. Вот только ее боссу и по совместительству любовнику, похоже, глубоко насрать на, на стенания своей пассии. Тихо, тихо, я все слышал. Лидер Юкаиду огибает нас с Мича и подходит к девушке после чего похлопывает ее ладонью по голове, словно собачку. «Кусю, неважно выглядишь, приятель!» «Вы потрошу соку!» — хрипит неугомонный Агарок. Сводный брат Фредди Крюгера все еще силится подняться с пола. Бедолаги совсем не догоняет, что лучше лежать и не рэпаться, пока Айки блуждает по телу. «И что мне с вами делать?» Лидер потустороннего пути все-таки одаривает нас с Мича своим драгоценным вниманием. «Баку, вот какого хера?» «Они пытались меня убить». «Кто? Эти придурки?» «Да ты только посмотри на них!» «Какая еще бомба!» «О, сука, до сих пор не может справиться с гребанным кухонным комбайном!» «А Косё настолько тупой, что не способен отличить Хирогану от катаканы!» «И ты хочешь сказать, что эта парочка сумела где-то раздобыть бомбу, найти исполнителя и все спланировать?» «Баку, не смеши меня!» Я видел, как Кусё уводил подрывника с турнира. Не унимаюсь я. Ну да, потому что я ему приказал. Это я распорядился выкинуть того зачуханца в маске на улицу. Мне не нужны настолько недисциплинированные дебилы». После столь жаркой отповеди лидер Йокайду делает паузу и продолжает уже более спокойным тоном. «Поверь, из всех моих подчиненных только у двоих хватило бы мозгов на такую акцию». Но на руками все это время был при мне, а со вторым ты даже не пересекался. С наруками все ясно, это тот самый Рафери. Прозвище Громобух соответствует ему от и до, ведь его аномальная кигрома говорит сама за себя. А на роль загадочного второго отлично подходит неизвестный командир, клавишник которого я видел на сцене во время триумфальной резни на Акихабаре. Неужели я ошибся? Или Нуэ попросту прикрывает проделки своих подчиненных. Как бы мне не хотелось этого признавать, но, скорее всего, я и правда облажался. Нуэ относится к Косю как к расходному материалу. Да и Коуцуки особо трепетных чувств не питает. А, следовательно, и выгораживать эту парочку ему особого смысла нет. Тем более, как не посмотри, я для него более ценный актив, чем эти двое. И что мы получаем в итоге? а то, что я без особой на то причины поджег и избил двух людей. И, похоже, эту простенькую истину осознаю не только я. Четыре пары глаз скрещиваются на моей персоне. Две пары ненавистных, одна восхищенная и одна осуждающая. Полагаю, кому какая принадлежит, догадаться несложно. Неудобно получилось. А что еще я могу сказать в такой ситуации? Если начну извиняться, то не поймут. Здесь так не принято. Да и вины за собой особо и не ощущаю. Разбитый нос заживет до завтра. А уродливую рожу Косю уже ничего не испортит. Даже новенькие ожоги и потерянные зубы. «Неудобно! Неудобно!» — шепелявит разбитыми губами адепт Синдарио. С каждым мгновением его телодвижения становятся все более и более осмысленными. Воздействие Айки сходит на нет. А значит, скоро завяжется драка. Надо бы что-нибудь предпринять, пока ситуация не вышла из-под контроля. Выпускать волну не вариант, Ноэ находится в зоне поражения. Пока разум ищет выход из сложившегося положения, нога уже привычно пробивает очередной сокер-кик. На пол вновь летят осколки зубов. «Ба, куда твою мать, он же твой коллега!» Во взгляде Ноэ прибавляется осуждение. «Он пытался встать, оправдываюсь я». «И что?» Если ты вдруг не заметил, то он у себя дома. Сэмпай, вы это... Извинились хотя бы. Не остаются в стороне сердобольные мечи. Дверь, блядь, надо было на замок закрывать. Разворачиваюсь и шагаю на выход. У самого порога меня догоняет мечи. Сэмпай, так-то она была закрыта. Вы замок, выло. Мечи, будь другом, завались. Через пару минут мы оказываемся на свежем воздухе, и я с облегчением выдыхаю. Кажется, пронесло. «Ну что, сэмпай, по домам или еще к кому в гости заглянем?» «И не мечтай!» Разворачиваюсь и тупую в сторону метро. Маленькое кровожадное чудовище семенится рядом. Пока едем в поезде, Мичи засыпает меня ворохом вопросов. Пацана интересует абсолютно все, начиная с Юкайду и моего статуса в этой банде и заканчивая историями из моего родного мира. И если о Юкайду я распространяться не спешу, то о собственном прошлом рассказываю с охотой. Приятно вновь окунуться в воспоминания и немного поностальгировать. Тем более знания из прошлого никоим образом не могут быть направлены против меня, в отличие от той же информации о Юкайдо. И хотя мой уровень доверия к пацану подрос, я все же не спешу делиться с ним своими насущными проблемами. Да, он спас мне жизнь и поглотил опыт тех, кого я уважаю, но все таки мне еще рано расслабляться лучше и дальше буду держать ухо в остро в присутствии хитрого засранца распрощавшись у станции метро уэну мы расходимся по домам и только у себя в комнате лежа на привычном футоне я наконец то включаю голову мне есть над чем поразмыслить если виновниками взрыва были не косюсоуцукой тогда кто у меня не так много врагов в особенности таких что могли бы сварганить бомбу на коленке Подходящим вариантом мог бы стать Сато. У бывшего Якут захватило бы связи и смекалки, чтобы провернуть нечто подобное. Но вот не задача. У него формально есть яйца, поэтому он никоим образом не подходит под определение «она». Но есть и еще один факт, который не дает мне покоя. Целью взрыва был не только я, но и и И тут наклёвывается аж целых три варианта. «Убить хотели меня». Кэймэя просто кинули на заклоняя исполнителю в лице Ивао. Истинной целью все это время был Кеймей, а я всего лишь попался под горячую руку. Грохнуть должны были обоих. И если первые две теории вполне жизнеспособны, то третья слишком притянута за уши, ведь она предполагает общего недоброжелателя, а этого попросту не может быть. У нас с патлотом не так уж много общих знакомых, да и те пострадали во время взрыва следовательно, имеют железное алиби. И опять же, все они парни, а мой враг — женщина. Так не отыскав ответа, я подтягиваю одеяло к подбородку и проваливаюсь в спасительный сон. А следующим утром, впервые за долгое время, я вновь отправляюсь на учебу в среднюю Тосен. И уже у самого входа меня поджидает необычный сюрприз — самый настоящий автобус с опознавательным знаком на борту, которое означает, что внутри находятся дети. Выездные экскурсии — привычное дело для японских школ, но обычно они проводятся не в самом начале учебного года. Видимо, школьная администрация пересмотрела учебный план на этот квартал. Интересно, куда поедут счастливчики и кто войдет в их число? Как правило, первыми на подобные мероприятия выезжают первогодки, а за ними уже и остальные. Мичи, вот паршивец. Похоже, сегодня его ждет официально одобренный прогул. Вместо скучной учебы будет бродить себя по достопримечательностям. Счастливчик, завидую я ему. Миновав тарахтящий автобус, захожу внутрь школы и поднимаюсь на второй этаж. Вот только до классной комнаты дойти не успеваю. Из-за поворота на меня выруливает целая толпа одноклассников под руководством Кабаяси Сансея. Видать, не у одного меня закончился больничный. «Здравствуйте, учитель», — привычно кланяюсь. «Здравствуй, Серов. Давай вставай в колонну». Без лишних возражений принимаю это поистине заманчивое предложение. Кажется, я знаю, кому посчастливилось побывать на экскурсии. Выкусим мелкий засранец. Пока спускаемся обратно на первый этаж, проталкиваюсь к Кихику. Его со всех сторон плотным кольцом окружают малолетние воздыхательницы. Поэтому мне приходится применить физическую силу, чтобы оказаться поближе к этому подневольному лавиласу. Как самочувствие. Голова побаливает, а так все путем, отвечает потомок Великого конце, после чего понижает голос. Надо все обсудить. Не нужно обладать выдающейся сообразительностью, чтобы понять, о чем он толкует. Гибель Ли Джонсо не только лишила нас возможности присосаться к денежному потоку со стороны Якодза, но и сильно повлияет на расстановку сил в нашем районе. А если учесть, что помимо него из игры выбыл еще один серьезный игрок в лице Кэйэмэя, то вскоре в Тайту воцарится хаос. А значит, нам, Онибаку, самиками велели половить рыбку в мутной воде. И, думаю, эта нехитрая мысль пришла не только в мою светлую голову. «Берем спортивные вещи и по очереди в автобус», — командует Кабаяси сенсей после того, как мы спускаемся на первый этаж и оказываемся перед стройными рядами личных шкафчиков. Спустя пару минут суеты и толкотни, заполучив в качестве добычи школьную форму, мы всей гурьбой несемся к автобусу. Даже дисциплинированным японским детишкам хочется заполучить места получше, желательно на передних сиденьях, дабы не укачало, а еще лучше у окна, чтобы было на что попелиться во время поездки. И их, в принципе, можно понять. «Ни тебе портативных игровых приставок, ни телефонов с интернетом, ни прочих благ цивилизации. Бедолагам за радость и в окно поглазеть. Вот только понять-то я их понимаю, но мы с ними в одной лодке, поэтому я с легкостью огибаю толпу и первым оказываюсь около водителя. Усатый дядька быстро сверяется со списком и пускает меня внутрь. Самые козырные места за мной! Утритесь, маленькие нацисты!» Вслед несутся обидные проклятия, но мне плевать. Я уже пристраиваю свой зад на сиденье у окна. Спустя пару минут по правую руку от меня усаживается Акихеку. Представитель легендарной фамилии щел ниже своего достоинства соревноваться с челядью, поэтому в автобус забрался в числе последних. А вот на подобной чванливостью не страдает, поэтому заскочила в автобус следом за мной и сейчас вольготно почивает на сиденье прямо за нами тоже у окна. Причем делает это в гордом одиночестве. Маленькие расисты ни в какую не хотят парковать свои узкоглазые задницы рядом с противной Гайдзенкой. Слушай, а куда мы вообще едем? В Осоку, отвечает мне Акихико. Чего? Туда пилить пять часов? Я же с голода подохну, пока мы туда доедем. А что ты мне свое возмущение высказываешь? Все претензии к плешивому, переводит стрелки Мия Муто. И тут же меня успокаивает. «И не пять, а чуть больше трех. Поедем на поезде. А автобус — это так, чтобы до станции добраться». «Ясно». С облегчением выдыхаю и тут же задаю следующий вопрос. «А куда именно?» «Надзуми, не тупи. Нам ведь сказали взять спортивную форму. Сам как думаешь?» «Да никак я не думаю. Ты же мне нашел японоведа. Одна надежда на Тонтона». Покопавшись в памяти пачкавшего хикикомори, море нахожу всего два подходящих варианта, где может пригодиться спортивная форма. Развлекательный парк Осаки, местный аналог Диснейленда, и тропы куману Кодо, сетка паломнических троп, которая расположена на полуострове Кии. Она ведет к трем священным горам Кумано, синтаистским святилищам, Куману-Хаятама-Тайся, куману хонгу Тайса и куману нати Тайса. «Ох, чует мое сердце, что везут нас не в Диснейленд». Ну и ладно, прогулка на свежем воздухе и осмотр синтоистских святынь все равно выглядит на порядок лучше, чем две математики подряд. Как и говорила Кихико, водитель автобуса высаживает нас на ближайшей станции, и уже оттуда на скоростном поезде мы отправляемся в саму Осаку. К счастью, во время пути я успеваю не только хорошенько перекусить, но и как следует вздремнуть. Просыпаюсь перед самым прибытием, и то только потому, что меня безжалостно расталкивает Миямото. Покинув поезд, мы всей толпой отправляемся на остановку, где снова грузимся в автобус. На этот раз прорваться без очереди не удается. Кабояси бдет. Плешивый сенсей трепетно следит за порядком. Видимо, не хочет, чтобы принимающая сторона потом пожаловалась куда следует. Пока едем по Осаке, подмечаю тревожные детали. По торговой столице словно тайфун прошелся, То тут, то там я натыкаюсь на битые витрины многочисленных закусочных и торговых павильонов. причем стеклопакеты разбиты избирательно, а не повсеместно. А значит, дело не в скверных погодных условиях. Здесь явно постарались какие-то вандалы. Странно. Осака никогда не славилась высоким уровнем преступности. Не знаю, что здесь произошло, но, кажется, я догадываюсь, почему их фестиваль был перенесен к нам в Токио. Сквозь приоткрытый люк автобуса доносится знакомый рёв мотора, и мимо пролетает самая настоящая молния. Даже я со своей феноменальной реакцией и с трудом различаю спешащего по своим делам мотоциклиста. Взгляд успевает зацепиться лишь за спину лихача, точнее, за крупную надпись на его трепещущем плаще. Белые канзи на черном фоне гласят «Женский преступный союз Канто И немного неже. Второй президент Ито